тоже то очень в моем духе в критический момент проявить чудеса неуклюжести казалось элис гонит парше прочь от поднимающегося над горизонтом солнца оно было таким ярким что у меня засосало под ложечкой вдруг эдвард не дождется полудня нам туда подруга показала на древней притаившийся на вершине холма город вглядевшись в него я поежилась от страха с прошлого утра когда элис впервые упомянула вольтеру я ежеминутно чувствовала леденящий холодок Но то чувство было совершенно иным. Сейчас, рассматривая светло-коричневые стены и венчающие крутой холм башни, я содрогнулась от другого, воплотившегося в конкретный образ ужаса. Вероятно, туристы считали город прекрасным, у меня же он вызывал трепет. — Вольтерра! — мрачно объявила Элис. Глава двадцатая. Вольтерра. На узкой дороге у подножия холма образовалась пробка. Чем выше, тем плотнее стояли машины, и тем сложнее было Элис между ними лавировать. В конце концов, влившись в общий поток, мы поползли вслед за желтовато-коричневым «Пежо». «Элис», — взмолилась я. Другой дороги нет, — попыталась успокоить меня подруга. Автомобильный поток едва двигался, а солнце с каждой секундой приближалось к «Зениту». Один за другим водители пробирались к городу, А когда подъехали мы, я увидела люди ставят машины у обочины и идут пешком. Сначала я решила, у них просто кончилось терпение, что было бы совершенно неудивительно. Однако после очередного поворота у городской стены показались практически заполненная автостоянка и толпы входящих в ворота людей. в Вольтеру на машинах не пускали. — Элис, — взволнованно прошептал я. — Знаю, лицо подруги будто изо льда высекли. Ехали мы очень медленно, и, оглядевшись по сторонам, я поняла, что на улице очень ветрено. Толпящиеся у ворот придерживали шляпы и убирали с лиц волосы. Еще в глаза бросалось обилие красного цвета. Красные шляпы, красные юбки, красные флаги, длинными лентами полощущиеся на ветру. Сильный порыв сорвал алый шарф, который молодая женщина повязала на голову, извиваясь, словно змея, легкая ткань стала подниматься к небу. Хозяйка подпрыгивала, пытаясь поймать беглеца, но он кровавой струйкой ускользал к древним, блекло коричневым стенам. «Белла», — взволнованно зашептала Элис, — «не знаю, как поведут себя стражники, но если мой план не сработает, тебе придется идти в город одной, вернее, не идти, а бежать. Нужно спросить палаццо де приори и на всех парах лететь, куда скажут. Постарайся не потеряться». Палаццо де приори, палаццо де приори, палаццо де приори, снова и снова повторяла, я пытаясь запомнить название. Или башню с часами, если местные говорят по-английски. Я обойду вокруг стены и отыщу место, где можно пробраться в город. Палаццо де приори, продолжая шептать, кивнула я. Эдвард будет к северу от башни. Обрати на себя внимание, прежде чем он выйдет на солнце. Я возбужденно закивала. Желтый парше приближался к воротам. Там, одетый в темно-синюю униформу, мужчина регулировал поток транспорта, направляя машину от переполненной автостоянки. Водителям приходилось разворачиваться и искать место на обочине. Наконец пришла очередь Элис. Даже не подняв глаз, мужчина махнул рукой, мол, мест нет, давайте обратно. Прибавив скорость, моя подруга проехала мимо него к воротам. Лентяй в форме что-то крикнул вслед, однако с места не сдвинулся, лишь отчаянно жестикулировал, чтобы остальные водители не последовали дурному примеру. У самых ворот стоял еще один тип, в точно такой же форме. По мере нашего приближения, заполонившие тротуар туристы расступались, с любопытством глядя на нахальный ярко-желтый парше. Охранник в синим выступил на середину улицы. Элис развернулась и подъехала к нему с другой стороны. Теперь солнце било в мое окно, а она осталась в тени. Раз, молниеносным движением, подруга выхватила что-то из лежащей на заднем сиденье сумочки, С грозным видом мужчина в синим подошел к машине и возмущенно забарабанил в окошко. Элис приоткрыла окошко, и лицо охранника вытянулось. Моя подруга настоящая красавица. «Простите, мисс, в город сегодня пропускаются только экскурсионные автобусы», — объяснил он по-английски, но с сильным акцентом. Из раздраженного то он стал извиняющимся. Охраннику было жаль огорчать такую очаровательную особу. «У нас частный экскурсионный тур». Ослепительно улыбнулась Элис и, открыв окно, протянула итальянцу руку прямо под палящее солнце. Я онемела от ужаса, но тут же поняла на ней длинные до локтей перчатки телесного цвета, ловко схватив ладонь охранника, который он, постучав в окно, так и не отпустил, подруга затянула ее в салон, что-то вложила и заставила сжать пальцы.